«Глава двенадцатая. Я хочу а, сказать, а, Робин, мне думаться я допустил такти, тактическую ошибку», — прошептал я с тем достоинством, какое сумел собрать. «Что верно, то верно», — безжалостно съязвил ответ кальвин «Ты забыл про первое правило выживания? Не дразните зверей». — Слушай, Скиф, ты хочешь убраться отсюда или хочешь убраться с деньгами? — Хочу мои деньги. Я был не настолько пьян или, возможно, настолько? джинс досадой закатил глаза. — Этого-то я и боялся. Это будет немного тяжелее. — Ладно, в первую очередь тебе надо убрать золото с глаз долой. Думаю, здесь они ничего пробовать не станут. Тут слишком много свидетелей, и значит, мне слишком много частей придется делить добычу. Я послушно принялся собирать монеты. Мои руки потеряли сноровку, нужную для возвращения их пояс с деньгами, и поэтому я удовлетворился рассовыванием их, как сумел, по карманам. В баре больше не царила тишина. Кругом тихо перешёптывались, и гул голосов казался зловещим, даже в моём состоянии, когда разные кучки завсегдатаев склоняли головы друг к другу. Даже без постоянно бросаемых в мою сторону сумрачных взглядов, было нетрудно догадаться, на какую тему шёл у них разговор. «Как я понимаю...» И если случится беда, то она произойдет, когда мы выйдем. Значит, весь фокус в том, как выйти без их ведома. А «Э, закажи еще один кувшин. Вот тут я понял, как много я уже выпил. Мне на мгновение подумалось, будто Джин предложил. Ты хочешь, чтобы я? Закажи еще один кувшин, но ни в коем случае не пей из него». Это имело еще меньше смысла, но я выполнил его инструкции и сделал знак бармену, который доставил еще один кувшин с впечатляющей скоростью. Я заплатил ему монетами из кармана. «Че-то я не пойму, не мог взять толк я. Зачем мне заказывать кувшин, когда ты говоришь, что мне не следует? Заткнись и слушай». шупел карвин это для того чтобы все следящие за тобой подумали что ты намерен еще долго торчать тут а мы тем временем уберемся Не это имело еще меньше смысла чем выпить по новойы но у карвин большинство из них находятся между нами и дверью они увидят как я да не через порядную дверь глупец! Видишь, тот маленький коридорчик в глубине бара. Он ведет к туалетам. Там есть черный ход, вероятно, ведущий в переулок. Вот этим-то маршрутом и воспользовался А с чего ты взял, что там есть черный ход?» С подозрением спросил я. «С того, что, когда я захожу в незнакомый бар, то в первую очередь считаю выходы», — огрызнулся Джинн. Предлагаю и тебе обзавестись такой привычкой, если ты намерен продолжать пить. Больше не хочу пить, — сумел выговорить я. Мой желудок внезапно взбунтовал при такой мысли. Вот ты молодец, а теперь спокойно. Милый небрежно, направься в туалет. Я сделал глубокий вздох в тщетной попытке прояснить голову, а затем встал. Или попробовал встать. В ходе попытки моя нога зацепилась за стул, и я чуть не потерял равновесие. Мне удалось не упасть, но стул шумно свалился на бок, вызвав несколько смешков у буянов за стойку. «Отлично!» — утешил меня Кальвин. Голос его, казалось, доносился с большого расстояния. «А теперь направляйся к коридорчику!» Совершенно неожиданно я сделался очень высоким. Двигаясь очень осторожно, я нацелился на вход в коридорчик и направился туда. Я сумел дойти, не прикоснувшись к стенам по обеим сторонам, и почувствовал небольшой прилив уверенности. «Может быть, этот план Кальвина в конце концов получится!» Как он сказал, выходная дверь в стене находилась почти сразу за туалетами. Без всяких указаний я изменил курс и вытолкнулся в переулок, прикрыв за собой дверь. Выбрался. Хоп! Что значит хоп? Разве ты не сказал, что мне надо? Вы очень любезны, сунувшись сюда, мистер. Эти последние слова... произнёс коленастый изверг, один из шести преградивших нам путь из переулка. Очевидно, наш маленький спектакль одурачил не всех. «Скиф, я...» неважно важно, Кальвин, я только что сам разобрался, что значит «хоп». И, «Конечно, вам известно, что здесь то, что называют мытным переулком. За пользование им надо платить». — это говорил тот же субъект. — Если он и заметил, что я разговариваю с Кальвином, что для него выглядело разговором с разряженным воздухом, то его это, похоже, не волновало. — Совершенно верно, — вставил один из его дружков. — Нам думается, что у вас в карманах должно хватить на плату дорожного сбора. — Быстро обратно в бар, — прошепел Кальвин. «Сам догадался!» — пробормотал я, нащупывая у себя за спиной дверь. «Я ее нашел, в некотором смысле. Дверь была на месте, но вот ручки с этой стороны не было. Очевидно, владельцы бара хотели, чтобы ей пользовались только для выхода. Ух, восхитительно! Вопрос лишь там. Отдадите вы нам их тихо, или нам придется забрать их у вас?» Я прежде сталкивался с толпами линчевателей, солдатами и спортивными болельщиками, но полдюжины изворских хулиганов оказались самой пугающей силой, с какой мне когда-либо доводилось бороться. И я решил совершенно самостоятельно, что теперь пришло самое подходящее время переложить эту проблему на другие плечи. — Давай, Карвин, сделай что-нибудь. — Хе-хе, что, к примеру? Я же тебе говорил, что не мастер драться. — Ну, сделай хоть что-нибудь. Ты же все-таки джин Полагаю, в глубине души я знал, что критикой Карвин на делу не поможешь. Однако, к моему удивлению, он откликнулся. — Ай, ладно, — поморщился. — Возможно, вот это поможет. И с этими словами сделал руками несколько пасов, и, и я протрезвел, мертвецкий протрезвел. Я посмотрел на него. — Ну, это все, что я могу сделать, — пожал плечами он. — Дальше справляйся, как можешь сам. Теперь тебе не придется драться пьяным. Бандюги начали поднимать с мостовой доски куски кирпичей. — Так. «Время истекло», — объявил их предводитель, направляясь ко мне. Я улыбнулся к Кальвину. «Думаю, твое понимание дружбы лишь немного уступает блестящему», — сказал я. «Хотя я хотел бы обсудить с тобой пару моментов». «Сейчас?» — завопил Джин. «Время едва ли подходящее. Берегись!» Предводитель шайки вскунул, вскинул ручищи. намереваясь огреть меня с размаху приобретенных где-то по дорове деревяшкой. Когда деревяшка со свистом устремилась к своей цели, то есть к моей голове я описал рукой в воздух и между нами круг и доска отскочила, словно наткнувшись на невидимую стену Магический полог уведомил я разинувшего рот джина Вроде силового поля, только иной. Я ведь упоминал, что я маг, не так ли? При виде произошедшего банда встала как вкопанная. Некоторые даже отступили на несколько шагов. Да, пока не забыл. Спасибо за вытрезвление, Калин, ты прав. Так намного легче фокусировать мысль. В каждом случае, как я говорил, пологи приносили мне немалую пользу. Их можно применять так, как я только что продемонстрировал. В качестве щита или же... Я внес в чары несколько быстрых поправок. Их можно расширить, превратив в стену или пузырь. Йом! Я развернул полог и начал теперь выталкивать стоящую перед нами банду из переулка. Это было мелкой вариации фокуса, которым я... Как-то в прошлом прервал драку на большой игре, и поэтому у меня имелись все основания для уверенности в нем. Я считал, что мы просто выйдем из переулка, удерживая бандюк на почтительном расстоянии, а потом кликнем такси и уберемся отсюда к чертовой матери.